Глава третья. Недолгие проводы. «Ясного дня. Я Стефа Лерон, студент четвёртого курса факультета блюстителей пророчеств и его староста. Первым делом представился привлечённый к работе парень. Могу поинтересоваться вашими именами?» «Хак», — кивнул тролль, стукнув себя по плечу сжатым кулаком. «Мышь ели соли Белара». Едва заметно наклонил кудрявую голову блондинистый дракончик, представившись в отличие от тролля полным именем. «Яна Донская». Реверансом Яна обучена не была, потому просто назвалась. «Отлично, идёмте со мной, общежитие недалеко». Велел Стефаль и, не оглядываясь, направился к проходу между башней и трёхэтажным домом из светлого камня, оккупировавшим чуть ли не всю правую сторону площади. «А что там?» Уточнил диспозицию Хак, кивнув на длинное здание, похожее на букву «Г». Оно окружало площадь так, что для высокой стены и огромных входных ворот с небольшой калиткой и невысокой башенкой оставалось немного места. Кстати, башенка из трёхцветного светофорного кирпича очень напоминала КПП. Или как у них тут это называется? Яна не знала. Архив исполненных пророчеств на первых двух этажах, на третьем — картотека всех учащихся академии, как бывших, так и нынешних. Мимоходом бросил староста. «Я как раз сегодня данные по первому курсу из административного корпуса заносил». Эльф махнул рукой на другую каменную трёхэтажку. «В лапе на первом этаже большая карта Академии с обозначениями. Захотите, посмотрите». «В лапе?» Тут же переспросил дракончик. «Общежитие так прозвали. Оно одно на три факультета. Форма здания интересная, потому и лапа». С лёгкой полуулыбкой объяснил проводник. «А наружу отсюда выпускают?» покосился на КПП-светофор Машьелес. «В дни отдыха, конечно, в рабочую часть циклада нет. В четвёртый и шестой дни отведённые для самостоятельной работы только по разрешению декана или мастера-преподавателя для посещения городского архива и библиотеки». Спокойно разъяснил проводник и даже приостановился на несколько секунд, чтобы тройка первокурсников имела возможность в последний раз оглядеть площадь. «С разрешением подходите к мастеру-дежурному». «И добро пожаловать в город Дрейгольд. Только делать там особенно нечего. Кормят в нашей столовой лучше, чем во многих городских кафе. Ученические товары в лавке дешевле. Разве что на прогулку по историческим местам сходить». «Стефаль, ясных дней!» Защебетали, устремившись к старости, две симпатичные девицы в форме, отделанные ярко-ярко-жёлтой каемочкой. Причём у одной красотки в кудряшках просматривали святые рожки» а у другой по щекам велись симпатичные узоры из мелких чешуек. «Гала, Эльтира». Вежливо кивнул Стефаль, а девушки рассиялись так, словно им не студент улыбнулся, а как минимум известный актёр. «Простите, но я вынужден покинуть ваше чудное общество и сопроводить первокурсников к общежитию». Быстро, пока девушки не напросились в компанию, староста свернула обзорную экскурсию и летящим шагом устремился к арке. Новички, уж на что у Хага был широкий шаг, чуть ли не бегом ринулись следом. За аркой открывался настолько обыденно университетский вид, что Янка даже немного растерялась. Травка, кустики, деревья, клумбы, дорожки, скамейки вдоль них, разбросанные по территории корпуса, всё было почти знакомо. Разве что зелень казалась чуть зеленее, чем любой газон в парке. Да кое-каких цветов на клумбах землянка узнать не смогла. Другое дело экзотический вид студентов. Вот взять хотя бы сопровождающего. Янка шла молча и украдкой бросала на староство задаченные взгляды, пытаясь сообразить, представителем какой расы является юноша. Маш Елис приметил состояние девушки и не применул подколоть. Остроухе понравился. А? Оторвалась Яна от мыслительного процесса, поудобнее пристраивая на плече ремень тяжелой сумки. Нет, я думаю. О чем? Теперь уже изумился юный дракон, не ожидавший такого ответа. «Какой он расы?» «Как какой? Гоблин, конечно!» На голубом глазу объявил Лис. «А почему кожа не зелёная? И где клыки?» Простодушно озадачилась девушка, смутно припоминая гоблинов из фильмов. «Болел в детстве, а клыки в драке выбили». Беспечно пожал плечами дракончик. Хак оглушительно захохотал. Чуткое ухо Стефаля, прислушивающегося к разговору, дёрнулось. Он смирил шутников взглядом врача, совершающего обход пациентов дома, жёлтыми стенами, и терпеливо объяснил. «Я эльф. Понятно, человек?» «Понятно». Миролюбиво согласилась Янка. «У вас на первом курсе рассоведенье будет. Всё узнаешь». Покровительственно, столикой превосходства, дарованного опытом старожила, улыбнулся Стефаль. Начнете с основных рас» а на втором курсе уже редкие пойдут». «Спасибо за информацию». Вежливо поблагодарила девушка и, решив вопрос расы, спросила о другом. Когда её что-то озадачивало, Янка предпочитала спрашивать сразу, не боясь показаться смешной или глупой. С её-то внешности не всё ли равно? Лучше знать, чем не знать, и из-за этого попадать в просак. «Скажи, а зелёная кайма на форме означает студента факультета блестителей? «Конечно». Цвет браслета и отделка формы, как и цвет рабочей мантии, которую мы только на лабораторные надеваем, — зеленые. Удивился незнание столь элементарных для любого абитуриента вещей староста. По цвету полос на форме определяется факультет студента, а значок на жилете с цифрой и аббревиатурой указывает и курс, и факультет. Ага, понятно. Значит, у нас зелёные, у в красные, а у летописцев жёлтые полосы. Шустро провела ориентировку по значкам и полоскам лис. «Да», — подтвердил Стефаль. «А чему учат на факультете блюстителей?» Продолжила допытываться девушка. «Блюсти пророчества, конечно», — хихикнул Маш Елис. «Так и есть», — коротко улыбнулся эльф. «Нас учат следить за соблюдением пророчеств и корректировать их исполнение в случае необходимости. У вас завтра будет вводная лекция. Там расскажут подробнее обо всех факультетах». «Спасибо». Уяснив смутную суть будущей профессии, Янка отложила рассуждение о её практической пользе на потом и с удвоенным интересом закрутила головой, изучая местность. Пройдя по дороге между зданиями, будущие студенты и староста оказались на открытом пространстве, в очередной раз напомнившем девушке родной университет, точнее его сквер. Минимум деревьев, газонная, то есть какая-то приглаженная травка. Разноцветные кустики, скамеечки, несколько памятников, один фонтан и разбросанные по периметру, как кубики из конструктора, разнокалиберные здания. Горстки студентов в синей форме хаотично перемещались по территории. Смело над новичками, староста не стала отсылать их к плану академии, висящему где-то в общежитии со странным прозванием «Лапа». Стефаль щедро поделился информацией с бедолагами, опоздавшими на общефакультетский ликбез для первокурсников. «Вон те несколько белых зданий дальше, по правую сторону. Туда ведёт отдельная дорожка. Апартаменты педагогов. Впереди по основной дороге, смотрите и запоминайте, учебные корпуса. Слева жёлтый дом, лечебница. Там и занятия по лекарскому делу проходят. За лечебницей грядки и теплицы с лекарственными растениями». Справа от дороги — зелёный корпус с залами для физического совершенствования тела, площадками для нагрузки, для игры в дван, беговыми дорожками и полосой препятствий. Дальше расположен основной квадрат учебных корпусов. Направо от них — здание из светло-серого камня, общежитие студентов. Библиотека в нём же. Рядом слева от общежития — столовая, административный корпус и торговая лавка с мелочами. Лесок слева от квадрата учебных корпусов Это лесопарк Академии. Без сопровождения старшекурсников туда лучше не ходить. Большие теплицы отсюда не увидите. Они под защитной погодной завесой. Академия много овощей и фруктов выращивает сама. Господин Байон, мастер растительной магии, за этим неусыпно следит. «А что за каменное дерево вон там, за общежитием и учебными корпусами?» Хак махнул рукой вперёд, туда, где выселась, поистине монументальная скульптура. Не герой какой-нибудь или краса-девица в духе античности, а здоровенное дерево с листьями и шарообразными некрупными плодами, собранными в небольшие кисточки. Там самый большой сквер для прогулок. А это Игидриксиль Великое Древо, символ Академии Пророчества и Предсказаний. Вам подробно расскажут о нём на общей водной лекции и на лекциях мастера Ясмера по основам мироздания и истории Егида. С явственным уважением по отношению к символу и мастеру пояснил Стефаль. «Симпатичная». Вяло пожала плечами девушка, пока не питающая к скульптуре древа символа каких-либо особенных чувств. По счастью, благоговение перед памятниками, в отличие от интуитивного понимания любого языка в адаптивных целях, в голову студентов при попадании в академию не вкладывалось. «Древо — основа основ не только нашей академии, но и мироздания» наставительно поправил староста факультета. «Хм, понятно», — буркнул что-то для себя решивший Хак. «А у вас тепло тут». Блаженно прижмурился под лучами начавшего пригревать солнышко Машьелис и, поставив сумку на свободную скамью у дорожки, расстегнул и сбросил свою элегантную курточку, оставшись в кружевной белой рубашке. Немного вспотевшая девушка решила последовать примеру дракончика. Примостив сумку, Янка вжикнула молнией свободной джинсовой куртки и перекинула её через лямку сумки с припасами. Не удержавшись, потянулась, привстав на носочки, прогнулась всем телом. Рядом кто-то поперхнулся воздухом и закашлялся. Янка резко раскрыла глаза. Зарозовевший, как яблочко-ронетка, Стефаль жадно ловил ртом воздух. «Подавился болезной. сочувственно уточнил здоровяк Хак у проводника и, не дожидаясь ответа, услужливо хлопнул эльфа по спине. Бедного старосту отчётливо шатнуло. Волосы опять взметнулись, открыв розовые кончики ушей. Стефаль поспешно отпрыгнул от доктора и заверил спасителя. «Нет-нет, больше не надо, всё уже прошло». Потом покосился на Янку и почему-то из розовой ранетки превратился в густо красный делишес. Девушка сочувственно вздохнула, парылась в бабушкиных запасах и, достав бутылку с яблочным соком, отвинтила крышку. На, хлебни сачку яблочного. От чистого сердца и широкой русской души предложила Донскай бедному старости. Благодарю. Даже Сипу эльфа вышел каким-то мелодичным. Стефаль с полупоклоном принял стеклотару и глотнул. Потом глотнул еще раз и еще. О чём-то напряжённо размышляя, староста выхлебал литр сока. При этом ни с кем не говорил, а смотрел исключительно на газон. «Ты как? Ещё не оклемался или задумался о чём?» Заботливо уточнил Хак, когда Стефаль три раза подряд попытался глотнуть из опустевшей бутылки. «Всё в порядке», — глубоко вздохнул эльф, успевший вернуть себе нормальный цвет лица и ушей даже отступил на шажок от здоровика, чтобы не нарваться ненароком на очередную лечебную процедуру. Вернув девушке бутылку, он ещё раз поблагодарил паилицу и, отведя в сторону глаза, наровящие сползти с лица студентки куда-то пониже, снова повёл компанию к общежитиям. «Эх, беднягу разобрало твои фигуры, а?» шепнул ухмыляющийся дракончик и украдкой пихнул девушку куда-то в район пышного бедра. Как только стресс от испуга прошел, трусоватый пацан явил свою истинную сущность записного проказника. «Скажешь тоже, болтун, подавился человек, то бишь воздухом, с кем не бывает?» Отмахнулась девушка, аккуратно опуская бутылку в урну-колокольчик рядом со скамьей. Вторая, чёрная урна, была дальше, да ещё и крышкой странной прикрыта. Наверное, предназначалась для других отходов. Мусор-то, он в любом мире, встречается в изобилии. Так что и сортировать его тоже могли научиться в любом мире. Задавать старости вопросы на этот счёт Янка не стала. «Подождёт, пускай в себя придет. Задохлик». «Ну да, ну да». Снова хихикнул блондинчик, в ответ на отмазку подавился, и тут же, прервав веселье, удивлённо выдал. «О, теперь понятно, почему лапа». Общежитие трёх факультетов представляло собой большое, не столько высокое, сколько длинное здание. Три корпуса сходились воедино. В основании лапы имелось несколько дверей, ведущих в большущий холл. Туда, собственно, Стефали вёл будущих студиозов. В светлом высоком холле, годящемся больше для того, чтобы служить вратами в какой-нибудь храм культуры, театр или концертный зал, на худой конец филармония, было довольно шумно и людно. Ясное дело, не все из снующих вокруг ребят и девушек являлись людьми. Но поскольку все передвигались на двух ногах, имели две руки и вполне человеческие черты лиц, Янка решила не углубляться в детали. Люди и люди, даже если эльфы, тролли, гоблины, орки или драконы все одно люди. Пол был каменным, из широких, выложенных узором больших ромбовидных плит. Точно такие же ромбы на потолке горели, как лампы дневного света, освещая пространство там, где не доставало света, льющегося из окон. Высокие колонны подпирали потолок. Несколько диванчиков и кресел стояли неподалёку от стен. Их частично прикрывали катки с живыми растениями, отгораживающими уголки отдыха от чужих взглядов. Три широкие лестницы в конце холла расходились лучами — прямо, налево и направо. Стены рядом с каждой из лестниц служили ещё и досками объявлений для студентов. Издалека Янка опознала только типичную для любого учебного заведения карту территории, о которой говорил староста. Стефаль, между тем, не оставил троицу, а быстрым шагом повел прямо под центральную лестницу. Распахнул прикрытую дверь и вежливо позвал. «Комендант можно?» В ответ послышалось несколько щелчков, присвистов, и, наконец, последовало сварливое разрешение. «Заходи, Стефаль, что у тебя?» «У нас ещё три новых студента на факультет блестителей, уточнил староста, кивком головы предлагая спутникам следовать за собой. «Ещё трое». Некто устало присвистнул. Спустившись по небольшой, всего из десяток широких ступеней лесенки вниз, компания оказалась в нужном месте. Вопреки местонахождению, подсобкой помещений не было. Скорее уж оно походило на большой и отлично организованный склад с многочисленными полками, полочками и шкафами. Слева от всего этого великолепия стояла вполне типичная с за которой виднелся стол. А вот уже за ним находился тот самый комендант, Олх-Рокх. И уж он ничем на типичного гуманоида не смахивал, потому как гуманоидом вовсе не являлся. Больше всего обитатель склада напоминал Янке ярко-голубого осьминога. Большая голова с выпуклыми глазами, клюв. Множество рук щупалец с присосками, гибкое тело. Всё это очень походило на представителя головоногих. Зато занятие осьминога вполне соответствовало званию коменданта. Он сидел в высоком кресле, держал в щупальце ручку и что-то проворно строчил в грозбухе. «Ух ты, голубой осьминог!» Непосредственно восхитился Хак. Вот только что в этой непосредственности было искреннего, а что провоцирующего коменданта на откровенность оставалось неясным для окружающих. Но ну, Аянка оторопел разглядывающее странное создание и вовсе никакого подвоха не заметила. «С вашего позволения, юноша, села Торх, а не осьминог, к обитателям морским наша раса имеет самое отдалённое отношение. Куда более отдалённое, чем можно решить, руководствуясь внешним сходством. Ваше невежество не является поводом для оскорблений». Щёлкнул клювом комендант и глянул на тролля так, что Янке невольно представился какой-нибудь профессор, взирающий на неуча студента из-под очков. «У него ещё не было рассоведения, господин комендант», — оправдал Хага Стефаль. «Оно и видно», — хмыкнул Силаторх и уже деловито осведомился. «Стало быть, три комплекта для новичков?» «Да», — коротко кивнул староста. «Сам комнатом проводишь, мне не досуг». Распорядился осьминог осьминогом, вовсе не являвшийся. «Разумеется». Охотно смирился с горькой участью эльф. Педантично поместив ручку в держатель, Силаторх ловко оттолкнулся от стола щупальцем, и кресло повернулось вокруг своей оси, открывая коменданту доступ к длинным рядам полок с разными разностями, среди которых имелись аккуратные стопки комплектов формы, вплоть до курток, рассчитанных на прохладную погоду. — шапок, обуви, постельного белья, полотенец, канцелярских товаров и прочих, жизненно необходимых каждому студенту мелочей. Янка задумчиво глянула на бойкий восемь щупалец процесс компоновки комплектов для новичков и шёпотом уточнила у Стефаля. «А почему у нас размеров не спросили? Форму самим подгонять надо будет». «Зачем мне ваши слова?» — сварливо отозвался комендант вместо старосты. «Я глазам больше верю, и ты поверь. Вот коль примеришь, а что-то не впору окажется, тогда приходи с претензиями». Щупальца осьминога живо сновали среди полок, выдружая на широкую стойку рядом с письменным столом три аккуратные стопки. Оглядев набранное, Силаторх оттолкнулся от кресла и взлетел. Поражённо ойкнул лис. Комендант прямо по воздуху поплыл к дальним полкам, где продолжил методичную выборку. «Он летает?» Как-то заторможенно констатировала очевидная тролль. Похоже, его непоколебимому спокойствию и устоявшимся представлениям об основах мироустройства только что был отвешен чувствительный пинок. «Конечно, летаю. Попробовали бы вы на щупальцах бегать», — проворчал комендант. Он плюхнул очередную кипу вещей поверх трёх стопок. Шесть щупалец одновременно упаковал набор первокурсника в три объёмных мешка с истёршейся синей печатью АПП в левом углу и объявил. «Всё, забирайте. Средняя стопка девушки. По краям для парней». Почесав голую голову и совершенно по-человечески сморщив лоб, осьминог хлопнул себя щупальцем. «Вот ведь! Чуть не забыл!» Комендант подплыл к резному деревянному шкафчику, висящему рядом с рабочим столом, приложил щупальца к створке. Шкафчик на миг вспыхнул золотым свечением и открылся. Осьминог вытащил из его недр три позвякивающих мешочка и три вполне заурядных ключа с бирками. Ваши подъемные и ключи от комнат троллю и дракону номер 18, человечке 6. Мм, а разве отдельных апартаментов не предусмотрено? Я согласен доплатить. Вытянулось лицо Лиса скептически изучающего ключ на маленькой цепочке с плоской деревянной биркой номерком, у которой откололся нижний уголок. «Не предусмотрено никому, кроме старосты факультета», отрезал Силаторх и ехидно уточнил. «Но раз ты такой богатый, то в единовременной стипендии на обзаведение не нуждаешься». «Ещё чего, конечно, нуждаюсь», замотал головой кудрявый блондинчик, быстро сцапал маленький звякнувший мешочек, лежавший рядом с ключом на стойке и только затем стащил за шнурок мешок с вещами. «Чтобы дракон, да от денег отказался!» — хохотнул Хак, подгребая своё имущество. «Вещи сдавать на хранение будете?» Деловито уточнил комендант, не спеша опускаться в удобное кресло. «Буду!» Тут же отреагировала Яна и выставила на стойку свою сумочку, вынула из ушей золотые гвоздики, мамин подарок, и сняла запястье часы. Всё убрала под молнию в боковой кармашек. Хак и Машьелес щедрым предложением Селаторха не воспользовались. У первого сдавать, кроме собственной одежды, было нечего, а бегать голышом перед новыми знакомыми парень не хотел. Второй заранее списал в расход всё своё имущество, напиханное сверхзаботливой бабушкой, и теперь собирался выяснять экспериментально, что и сколько продержится. «Вещи возвращаются по требованию и предъявлению номерка комнаты», оповестил осьминог публику. Янка благодарно кивнула и протянула руку к выданным пожиткам. «Я помогу», — объявил Стефаль и буквально выхватил мешок, предназначенный Янке, из-под пальцев девушки. «Сейчас заселитесь, а потом до библиотеки провожу. Спасибо, комендант». «Ступайте», — махнул щупальцем Силаторх и отправился с Янкиной сумкой куда-то вглубь хранилища. Будущие студенты, прибавившие к пяти сумкам ещё три, вышли из совмещённого со складом кабинета осьминога и двинулись к центральной лестнице. Именно она вела в общежитие блестителей. «Эй, а значков-то студенческих нам не дали?» Запоздалось, похватился Марш Елес и собрался было вернуться для вытряхивания положенных символических украшений из коменданта. «Вам их завтра на вводной лекции дадут». Поспешил придержать ретивого дракончика-староста и улыбнулся, эдак загадочно, словно во вручении эмблемы АПП, таилась некая тайна. «Тогда ладно». Разом успокоился блондинчик, не видевший улыбочки эльфа, и легко, будто не тащил несколько сумок разом, взбежал по лестнице наверх. По сравнению с холлом, в коридоре на втором этаже было почти тихо. Из-за отдельных дверей время от времени раздавались смех, звуки весёлой болтовни или спора но многоголосого неумолчного гула не слышалось. Ковровая дорожка симпатичного зелёного цвета, не изуродованная никакими узорами, устремлялась вдаль. Примерно посередине коридор расширялся, образуя овальный зал, достаточно просторный, чтобы вместить в себя несколько диванчиков, стульев и кресел. Там же имелись диск с прилагающимся к нему молотком на цепочке, очень похожий на те, что видела Янка в «Башне судьбы» и большая доска объявлений у панорамного окна. Вот тут активно общающихся девчонок и парней уже было где-то 15. «Это зал собраний факультета», — пояснил Эльф. «На доске дублируются все объявления по академии, расписания и сообщения по отдельным курсам. До зала — комната парней, дальше девушек. После 10 вечера...» «После 10 вечера вход на девичью часть общежития для парней блокируется». Янка приняла информацию к сведению, попробовала сосчитать мебель в зале и нахмурилась. Почему-то выходило маловато. «А сколько всего студентов на факультете?» Опережая девушку, уточнил тролль. «52», — ответил Стефаль. «Первокурсников сейчас нет в здании. Они на экскурсии по академии со старостой третьего курса Грахдом. Блюстителей пророчеств немного. Чаще всего арка выбора отправляет студентов учиться на летописцев и провидцев». На наш факультет приходится вдвое меньше. То, что вы сразу трое к нам попали — редкость, да и процент отчислений у нас самый большой. «Экзамены сложные?» — насторожилась донская. Ей ужасно не понравилась новость про отчисление. Совсем не хотелось вылететь из этой академии ни за что, ни про что. Раз уж из другого института силком выдернули. «Нет, если нормально заниматься, экзамены и зачёты сдать несложно. Часть студентов после практики отсеивается». Отозвался староста и чуть сдвинул тонкие брови, будто припомнил что-то неприятное. «Надеюсь, не посмертно?» Со смешком, но явно чуток струхнув, шустро уточнил Лис. «Нет, браслет факультета с руки исчезает, и знак АПП на форме рассыпается в пыль. Если и гидрейксиль не сочло практику успешной», пояснил М — пояснил Стефаль. «Ммм, ты сейчас про ту скульптуру?» Осторожно уточнила Яна, не зная то ли сомневаться в душевном здоровье эльфа, то ли списать и этот фокус от Севам на непонятную магию академии. Нет, покачал головой староста. Я про Игидрексиль, истинное древо, на чьих корнях воздвигнута Академия пророчеств и предсказаний. Хватит новеньких Пугацтев. Яркая брюнетка со значком третьекурсницы перебила эльфа, соскочила с диванчика и, подлетев к компании, затораторила. «Вы его не слушаете. Практика — ерунда. На первом курсе её вообще нет. На втором — только в свидетелях побыть доведётся. Скажите лучше, куда вас старик Олли заселил?» «Раванна, комендант Олкхарк, не любит, когда коверкуют его имя», — пожурил девушку староста. «Ну так я к нему так обращаться и не собираюсь. А ты зануда. Зря по тебе девчонки на других факультетах сохнут. Они не знают, какой ты нудный, Стеф» пожала плечами тараторка, отмахнувшись от норовоучений и повторно потребовала ответа. «Так куда?» «Нам стролим 18. -й. Лис покачал номерком перед носом брюнетки. «А я ну в шестой». «В шестой? в шестой кыфринг? Поражённо захлопала ресницами Раванна и тут же завопила, обращаясь к болтающим студентам. «Эй, народ, представьте, Оли поселил новенькую к Лати и Оле. Откажись, пока не поздно. Проси свободную комнату». Из ближайшего кресла предложила Янке какая-то рыжая девица-второкурсница с капризным ртом, из-под верхней губки которого отчетливо проглядывала пара клыков. «Почему?» — удивила землянка. «Так и Фринг же!» — выпалила Раванна, округлив глаза. «Не стоит навязывать свои предрассудки другим!» Укоризненно нахмурился Стефаль. «Яна, не слушай их. Твоя будущая соседка Иоли Лата — очень милая девушка». При слове «девушка» Раванна показательно хмыкнула. «Я предрассудками не страдаю». Безразлично повела плечом Донская, отчего уши у Стефаля снова начали менять свой колер. Сложно обзавестись расовыми предубеждениями, если ещё несколько часов назад никаких раз, кроме человеческой, не встречала. «Как знаешь». Фыркнула рыжая с клыками и безразлично отвернулась. «Эй, тролль, ты в играешь? У нас на факультете три лучшие команды». — заорал вихрастый брюнет с чуть приплюснутым носом, стоявший у доски объявлений. Голосивший был крупнее и выше хага в плечах, вдобавок как на лопате подкидывал на широченной ладони овальный мяч. «Играю, да не ваш, мы камень кидаем!» — охотно откликнулся тролль. «Это почему?» Брюнет метнул через весь зал мяч в сторону говорившего. Никто из девушек даже не взвизгнул. Похоже, привыкли к подобным выходкам. «А вот потому!» Печально вздохнул поймавший мяч Хак. Его пальцы рефлекторно нажались на кожаном боку мяча и оставили там три дыры, из которых со свистом вышел воздух. «Однако...» Искренне восхитился и столь же искренне пожалел о невозможности включения в команду перспективного игрока-спортсмен. «Надо с гадом обозговать. Может, он какой состав для укрепления кожи подскажет. Или мастера Теобаля, как куратора и судью напрячь. Вдруг чего придумает?» А я тоже в два играю, гордо выпятил грудь Лис. В качестве мяча, что ли? Непосредственно удивился Брюнет, подобщий гогод студиозов и тихий негодующий году дракончика. Ну, в общем, коли и вправду играешь, подходи на отбор послезавтра вечером. На третью площадку за спортивным корпусом. Рольд, наш капитан, отбор проводить будет. Не до самой ночи опять проторчим. Ребята, у меня руки от бабушкиных даров сейчас отвалятся. «Давайте уж поскорее сумки до комнаты донесём», — торопливо предложила Янка, пока мыш Елес никому не нахамил и ни в какой конфликт не ввязался. Трусоватый-то он трусоватый, но, чувствуя молчаливую поддержку тролля, стоявшего у правого плеча, вполне мог затеять перебранку. К счастью, слов девушки хватило, чтобы дракончик переключился на новую задачку.